Если начинаете разговаривать с ней так, как приходится разговаривать с дамами подобными мисс Дюмонд, все поворачиваются и начинают вас слушать. Я увидел на лице судьи улыбку, полную, как мне показалось, злорадства. Затем он сказал: «Не позволяйте себя обманывать мисс Дюмонд. Джек очень влиятельная персона». «Не сомневаюсь», ответила мисс Дюмонд.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 I'm still gonna say.